Светлана Панина, Арасия, Золотой Дракон, Пролог. На вершине башни ветер был особенно силен. Подталкивал к краю, яростно трепал одежду и волосы, лез во все щели, холодом пробирался за шиворот. Но это было самое уединенное место в замке. Его выбирали те, кто хотел укрыться от чужих ушей. Отец протянул сыну небольшой пергамент. Ждать нельзя. Ветер шумел так, что приходилось кричать. Другого шанса может и не быть. Важно оказаться в нужное время в нужном месте. Сын кивнул, соглашаясь. Поежился на холодном ветру. Поглядел на горизонт, где выселись горы. Суровые. Неприступные. Лишь одной армии удалось преодолеть их, и то, если легенды не врут. Горы. Единственное, что отделяло их род от давней мечты. «Девчонка решительно, но не слишком умна», — продолжил отец. «Народ не принимает ее». Ей будет непросто удержаться на троне. Так считают и ее советники. Иногда хватает легкого дуновения, чтобы разгорелся большой пожар. Я понял, отец. Я позабочусь об этом. Реши, кому поручить это дело. Выбирай тщательно. Мы не одиноки, в ему помогут. Если надо, поддержат и деньгами, и информацией, конечно. Ты ведь понимаешь, что стоит на кону, и что будет, если проиграем. Сын все понимал. Под щитом или на щите? Это твой единственный шанс стать королем. Поверьте, отец, я его не упущу. Арасия будет нашей».